Глава вторая. Русский военно-полевой лагерь у Варшавы. За ночь хорошо нападал снег, и, откидывая полок шатра, Алексей еле увернулся, от слетевшей сверху небольшой лавинки. «Жил он! Серега! Подъем!» — крикнул он, обернувшись. «Пошли, Снежком, оботремся! Ну, хватит вам уже спать!» «Только сумасшедший или русский может в таком холоде еще и снегом обтираться!» — послышался недовольный голос Милорадовича. — Воскресенье же нынче, их высокопревосходительство милостью обещал всем позднюю побудку. Не расцвело еще как следует, а ты уже будешь. — Их высокопревосходительство, может, и обещал, а вот я нет, — усмехнувшись, заметил Егоров. — Кто рано встает, жив он, тому Бог подает. Слыхал такое? — Пошли, Пошли, лентяи! «Ваш высокородие, вы и диктатор!» — выкрикнул со своей походной кровати Гусев. «Вы хоть знаете это?» «Догадываюсь. А что же поделать? Кому-то ведь тоже надо о ближних заботиться!» — хмыкнул Алексей и стянул с себя разом теплую шерстяную и нательную рубахи. «В общем, кто последний выйдет, тому и на вечернее построение идти». О буквально вылетевшие из своих постелей господа офицеры, натянув сапоги, выскочили из шатра вслед за командиром. «Чего труного вот, полковой вестовой кивнул на обтиравшихся снегом и гомонивших командиров. «У нас еще каша не дошла». «Ничего», — отмахнулся Никита, — «час времени еще точно есть. Главное, кипяток наварен. Ты давай к Федот, черного кяхтинского с полкулака брось уже в котел и с огня на угли переставь, пусть там доходит. А я пока попытаю их узкородия когда подавать». «Ну, давай». — согласился тот. — И лих, скажем, чтоб каравай чуток разогрел, и там у него еще вроде с кулак масла оставалось. — Здравия желаю, Ваше Высокородие. Разрешите обратиться. Старший вестовой, притопнув ногой, скинул ладонь к каске. — И тебе, здравствуй, Никита. Обращайся. Бригадир передернул плечами и начал яростно растирать тело холщевым домотканным рушником. Ах, хорошо, прям горит все. Держи. — и кинул полотенце Гусеву. Вашу скородию, я по завтраку хотел спросить, — подал голос егер. — Когда извольте? — Да ты не спеши, Никит, — отмахнулся бригадир. — Сейчас в порядок себя приведем, и можно чаю. А уж посерьезнее через часок. — Так точно, понял, ваше скородию. Тогда что, и мы вам в шатре на троих чаю накроем. Решите идти? — Иди, Никит. Только за дежурным офицером пошли, и на него к чаю тоже чашку выставим. — Слушаюсь. Тот озырнул и, развернувшись, потопал к тем двум палаткам, где дымил костер. Вош высогородие, за истекшие сутки происшествий не случилось. Докладывал через четверть часа уже в командирском шатре секунд майор Самойлов. Порцион из полкового квартирмейстерства по всем артелям роздан. Из армейских магазинов на пополнение новый завезен. Кураж, вот только обещанный, пока еще не дали. Говорят, что он завтра будет. Александр Павлович узнавал. Пятидневный запас овса имеется, ну и сено в избытке. Нарушений воинского порядка за истекшие сутки не выявлено. На полковой губвахте также трое штрафных. Отряжались для грязных работ под надзором комендантского плутонга. Что по караульной службе, Николай Александрович? Задал вопрос Егоров. Вчера, говорят, на суточном разводе сам полковник Давыдов изволил быть. Не выкатит перед Суворовым. Ничего по нашему полку? «Никак нет, ваше высокородие. Серьезных нареканий к нашей дежурной полуроте не было. По внешнему виду, если только пара замечаний, так ведь грязь сплошная кругом. Это вот сейчас за ночь снегом ее припрошило, а вчера ведь все черным-черно было. Я узнавал потихоньку у штабных. На утренний рапорт Александру Васильевичу про нас ничего худого не прописывали. Напротив, только лишь похвала есть». Болевым скрытным караулом из роты капитана Бегова была обнаружена и пресечена попытка прохода около лагеря группы вооруженных мятежников. В завязавшейся перестрелке один из инсургентов был нашими егерями убит, а второй взят в плен и передан для разбирательства в армейское квартирмейстерство. Остальные были рассеяны и бежали в лес. Захвачено французское фузе и холодное оружие. У нашего караула без потерь. «Хорошо. Молодцы, егеря!» — похвалил Егоров. — Не зря, значит, поле мерзли. Есть что-то еще существенное? — Никак нет. Все остальное, как обычно. Подмораживать только вот начинает. Егоря жалуется, что дрова сырые. Если всю зиму тут придется в полевом лагере стоять, нужно подумать об обогреве. Просят за сушником партии отправить, пока другие полки его весь из леса не вывезли. — Ваше высокородие? — Чай. Откинув полок, в шатер заглянул Никита. — Прикажете заносить? «Заноси». Алексей махнул, и на походный столик встал большой закопченный котел. В шатер зашли два денщика, младший вестовой на столике через пару минут уже стояли дымившиеся паром кружки, а на холстине виднелась горка порезанного каравая, горшок с маслом и пласты тонко порезанного сала. «Присаживайтесь на скамьи, господа офицеры, разбирайте кружки и яства, какие бог послал». Егоров кивнул на выставленное. «Садись, садись, майор, не тушуйся!» Подбодрил он Самойлова. «Спасибо, Никита, мы себе сами, если что, то дольем или порежем, ступай тоже позавтракайте. У нас сегодня никакой спешки нет». «Слушаюсь, Ильюха, братцы, пошли!» Младший из тобой подсыпал из большого железного ведра углей, стоящего на треноге жаровню, перемешал их и выскочил вслед за всеми остальными. «Налетай!» Алексей положил пласт соленого сала на краюху и с хрустом куснул ее. «Хорошо. А ведь получше венского печенья будет. Что скажешь, Николаевич?» «Лучше. Гораздо лучше», — согласился Живан, запивая еду горячим. «А чай какой крепкий, и ароматный! Сюда бы к этому чаю еще немного сливок и меда, вообще бы заглядение было. А если бы еще и в гостиной приличного дома чаевничать, а не в походном шатре?» И он передернул плечами. — Ничего там не слышно, Алексей Петрович. Не собирается нас на зимние квартиры по городам разводить? Неужто начальство так за мирных боится? Все, войне конец, русские солдаты-быватели не обидят. Нет, друг, про расквартирование армии вообще пока никакой речи нет. Александр Васильевич желает все свои войска в руках держать, чтобы по первому барабанному бою все двадцать тысяч в единый строй разом стали. И дело тут вовсе даже не в боязни мести наших солдат ляхам за их былые бесчинства, и не в том, что еще много их мятежников по окрестным лесам бродит, а в грядущем разделе Польши. Да-да, а что вы думаете, зря, что ли тут сейчас столько важных пруссаков и австрийцев вьется? Да и к нам в армейское квартирмейстерство один за другим фельдъегеря из Санкт-Петербурга с важными бумагами прибывают». «На самом высоком уровне сейчас идут переговоры о судьбе польских мятежных земель. Похоже, что вопрос о самостоятельности Речи Посполитой уже в принципе решен. Осталось дело за малым — разделить ее земли между победителями. И тут наша армия как та дубинка, которая нависает над слишком взорвавшимся пьяным соседом. Поверьте, господа, что у Австрии, что у Пруссии аппетиты при огромные. И они были бы вовсе даже не прочь откусить земли аж по самый наш Неман. — Ага, где эти австрийцы и прусаки были, когда наши войска в полевых сражениях армии костюшка громили? Или тот же пригород Варшавы штурмовали? — воскликнул разгорячившийся Гусев. — Что-то я ни одного не видал, кто бы из них на валы с фузеей карабкался или из зданий мятежников выбивал. — Действительно. — Ладно, прусаки, они хоть в первой половине кампании до да самой Варшавы дошли и уже потом к себе откатились. — Но цесарцы-то чего хотят? — поддержал друга Милорадович. — Чтобы им на блюдечке все южные земли у Карпат подали? Я хоть и не русский по крови, но русский сердцем и духом, и знаю, что это земли Руси издревле. Еще даже и до гальских княжеств они и принадлежали. Неужто Екатерина Алексеевна их просто так вот вене подарит? «Это уже политика, господа!» — пожав плечами, проговорил Алексей Дума. «При дворе императрица со всем этим разберутся и выработают правильное решение. А вам бы я посоветовал не горячиться. Уверен, что свои действия Александр Васильевич с государыней согласовывал. Не Небось, неспроста на прошлой неделе большие маневры перед приглашенными иностранцами устраивали». Показали им, что войска после кровопролитного штурма приведены в полный порядок и готовы двинуться туда, куда будет приказ. — Да уж, эти маневры... — Гусев поморщился. — Два дня по уши в грязи, в полях, и потом еще марш за три десятка верст по разбитым проселкам. — По грязи, значит? — спросил его с улыбкой Егоров. — По ней самой, — ответил со вздохом Сергей. — По полному бездорожью, сами же вместе со всеми во главе колон Тополя. — Ну вот. А нынче-то грязи больше уже и нет, — усмехнувшись, произнес Алексей. — Подморозило и снегом все прикрыло. — Ты же у нас главный квартирмейстер, Сергей Владимирович. То есть, по своей сути, мозг полка. Поведок и тогда нам на милость. сколько же от Варшавы до Кенигсберга вер с пути скидку? Три с половиной сотни примерно, — ответил тот с недоумением. — А до Берлина и до резиденции прусского короля в Потсдаме. — Ну, где-то около пяти, может, и чуть больше. Не понимая, куда клонит друг, неуверенно ответил Гусев. — Так, хорошо. А до Вены? — Да на сотню, пожалуй, больше. Ну уж точно семисотен не будет. — Выходит, не зря Александр Васильевич цесарскому и прусскому аташе, когда мы мимо парадным расчетом по грязи тополи, сказал, что наш полк сюда из Санкт-Петербурга за какой-то месяц поспел, — заметил, улыбаясь Егоров. А это на минуточку тысячи верст пути, господа, да еще и с приличным хвостиком и, опять же, по нашим плохим дорогам. С он, конечно, до Минском мы походным маршем этот месяц шли, а уж дальше к Варшаве с боями двигались. Ну, да суть вопроса, я полагаю, вам понятно. «Опять же, дороги-то нынче затвердели?» Расмеялся, сообразив, о чем речь идет, милорадович. — Точно. И подвильно еще мощная армия князя Рипнина стоит. А ей до того же Кенигсберга ведь гораздо ближе, чем нам. — Думаю, что союзники и претенденты на участие в разделе намек Суворова поняли правильно, — прихлебывая из кружки, предположил Алексей. — Не зря в своей столице их курьеры в тот же день ускакали. — Ну а нам теперь нужно продумать, как бы тут лучше устроиться. Главному интенденту Александру Павловичу я соответственное задание уже дал. Он людей к владельцам речных судов отправил, чтобы сторговаться и закупить у них побольше парусины. Висло совсем скоро уже замерзнет, а значит, до конца половодья по хорошей цене можно будет парусиновое полотно взять, пусть даже и не новое а потом двойным слоем палатки и шатры им покрыть. Ну и дрова. — Помню я, помню, Николай! — он кивнул вскинувшемуся Самойлову. — Отрядить партии по лесам и выбирать сухие лесины. Сырыми ведь не протопишь хорошо костры. Ну, провианту посмотреть еще, может, и прикупить чего. В общем, господа, пока предполагаем, что придется нам зимовать тут, а там уж как начальство решит. — Вашу скородию разрешите? — сдвинув входной полок. Шатер заглянул Никита. «Там каша доходит. Может, подавать?» «Подожди немного», — покачав головой, сказал командир полка. «Пусть потомится, а уж через полчасика можно. Так ведь, господа, или пора?» «Да, конечно, попозже. Еще и чай не допили», — загалдели офицеры. «Слушаюсь, как скажете». Старший вестовой кивнул и задернул полок. Вашу скородие, благодарю за угощение, Самойлов поднялся со скамьи. Всветает уже, сейчас в лагере побудка начнется, прикажет подъем бить. Ну, как только в главном квартирмейстерстве барабана побудка ударят, тогда и вы в полковые бейте. Потом приходи, как раз уже сюда котел занесут. Огромный, раскинутый за восточными пригородами Варшава армейский полевой лагерь просыпался под звуки полковых и ротных барабанов. Выдували медь эскадронные трубачи кавалерии, слышались окрики командиров и гул многих тысяч солдатских голосов. — Подъем, лежебоки! — в открывшейся щели показалась голова старшего унтера учебной роты Дубкова. — Встаем, ребятки! Нижнюю рубах снимай и на лежанку клади, а сами уходи на пробежку. — Не так холодно, еще и совсем нагишаться! — ворчали молодые гиря. Выбираясь из нагретых дыханием палаток на улицу, Ух ты ж, сколько снегу зонышно валило! — Третье отделение. Не спим на ходу. Встали в строй. К егерям подскочил капрал. — Вон уже половин плутонги на месте. Скоро вся колонна будет в сборе. — Рота! В общую колонну! Становись! — донесся крик капитана. — Быстрый, быстрый в строй! — всполошились унтеросцом. Ротный на утреннюю пробежку вышел. — Направо! Послышалась новая команда. «С места бегом! Марш!» Сотни егерей с голым торсом, обежав два крайних ряда палаток и миновав караульный пост, затопало по проселку. «О, гляди, Ефим! Молодые уж побегали, и сейчас и стрелковый рот покажется. Давай-ка пашишь, что ли, проем делаем?» Караульные поднатужились и поволокли в бок три связанных между собой рогатины. А из лагеря уже выбегала на проселок новая рота.